Глава 16 Андрес Герард, Мы медленно продвигались вперед. Слишком медленно. Казалось, время убегает сквозь пальцы, и бессильное отчаяние медленно подогревало кровь, грозя пожаром. Я закипал с каждым новым шагом. Я злился. Я хотел прибить Макса за его паршивый нрав и несерьезное отношение к жизни и к смерти. Не бойся, Андрес, если враг нападет, я отвлеку его на себя. Не затыкался он. «Покажу им грудь, Мари. Ножки-то уже на виду, ничего такие, а?» Я вздохнул, не собираясь отвечать. Мак шел, держась за мое плечо и с трудом наступая на травмированную конечность. А меня, помимо злости, затапливали изнутри сразу два новых чувства вины и неуверенности. Что, если я снова переоценил возможности? Если ошибся, выбрав Макса в напарники. Какая судьба ждет Мари, если мы не справимся?» «Если Макс не дойдет!» «Как думаешь, сколько мы уже идем?» Словно издеваясь, принц остановился, согнулся пополам и шумно вздохнул. «Черт, это тело просто пытка, клянусь тебе! Более слабое реально было бы сложно найти. Когда вернем время назад, и ты снова начнешь ухаживать за Эра и Гарри, чаще выгуливая ее в парке. Пешком, понимаешь?» «Нам нужно идти», — терпеливо напомнил я. «А то я не понимаю!» — вспылил внезапно взбесившийся принц. Выпрямившись, он зло сверкнул глазами и сообщил. «У меня бабье тело, бабьи мозги, отваливается нога, друг. Болит так, что волком быть охота. А еще, если ты не обратил внимания, я не порхаю, как бабочка, потому что Эри Мариани приспичила напялить туфли с каблучищами». «Там каблука и не видно», — встрял я. «Серьезно? Ты у нас теперь специалист по женской обуви? Может, поменяемся?» «Прости, Макс», — я покаянно закивал, — «тебе и правда нелегко. Только разговорами и отвлекаюсь». Он скривил губы, шмыгнул носом, и я уже успел испугаться настоящей вполне себе женской истерики, но принц взял себя в руки. «Ладно, проехали. Сейчас». С кряхтением согнувшись, он снял с себя туфлю, вытряхнул оттуда песок. Затем проделал то же самое со второй. Все это время горестно вздыхая и придерживаясь за меня. «Хорошо, Макс, возьму тебя на руки», — устало предложил я. Поразившись, как не сообразил раньше, поразившись, как не сообразил раньше, — осторожно поднял затихшего принца и прижал к себе, ожидая море возмущений. Однако тот молчал. Сложив руки перед собой, он был слегка напряжен и косился на меня с некоторым упрёком, но более активно недовольства не проявлял. Тишина царила целых пять минут, за которые я даже успел немного успокоиться, решив, что все не так уж плохо. Но тут Макса все таки прорвало. «Только без рук, давай-ка пониже пальцы свои убери, а то мне паршиво, ведь они так близко от моей груди!» «Она не твоя», — напомнил я. «Да? А почему тогда я чувствую, как у нее соски затвердели?» — визгливо спросил принц, задергавшись в моих руках. «Не нравится мне все это! Я с такое не подписывался!» «Потерпи немного», — попытался уговорить его я. «Будто для меня большое счастье — таскать тебя в виде... вжух!» Я даже не сразу понял, почему остановился и замолчал. Зато Макс, треснувший мне по уху и закричавший «ложись, идиот!» быстро привел меня в чувство. Мы упали на песок очень вовремя, над головой с тихим «жжик» пронеслось сразу несколько стрел. «Никого не видно», — проговорил я вслух, всматриваясь в туман. Еще несколько стрел пронеслось над головами, и тут Макс с шипением пополз вперед. «Куда ты? Они летят по одной траектории», — ответил он, помогив меня следом. «Или это какой-то механизм?» Или стреляющим у нас тоже не видно. Давай, не трусь. Кстати, если моя нога все-таки отвалится, подбери ее там, не бросай. Я с трудом переборол привычное желание поспорить с принцем. Только после его слов стало понятно, что он прав. Стрелы и правда летели по четко намеченному пути, сначала пролетая чуть в стороне от тропы, затем по ее центру и по бокам. Двигаясь следом за Максом и слушая его ругань по поводу больной ноги и больных идиотов, придумавших спрятать артефакт тумани с ловушками, я вдруг подумал, что в ситуации с нападением со стороны он повел себя неожиданно разумно. Быстро сориентировавшись, принц спас нашей жизни, нашел решение проблемы и применил его, легко заставив следовать за ним. Выходит, он вовсе не настолько потерян, как можно было себе представить. «Тропа сворачивает», — сообщил Макс. «Так и думал. Видишь там очертания предмета? Скорее всего, это что-то вроде огромного арбалета, напитанного магией и заряженного многочисленными стрелами. Наверное, начинает действовать, как только путник подступает к нему ближе, чем на сотню дюймов, или что-то такое». Макс прополз еще немного, свернул и осторожно поднялся, выкрикнув с высоты своего роста. «Так и думал! Дальше чисто!» «Ты в своем уме!» Вскочив следом, поразился я. «А если бы стреляли и в эту сторону?» «Я сначала руку выставил», — отмахнулся принц. «Брось, Андрис, это не сложнее, чем на военной подготовке в университете. Гляди-ка, тропа расширяется, к чему бы это?» Еще сворачивая за Максом, я заметил, что место стало куда больше. И теперь убедился, песочная насыпь раздалась в стороны, отгоняя с собой и туман. Мы с принцем переглянулись, думая, кажется, об одном и том же — «Вряд ли те, кто зарядил арбалет, решили расширить тропу, чтобы позаботиться о нашем комфорте», — озвучил я общее опасение. «Дальше я снова пойду первым». «Почему это?» «Твоя жизнь дороже, Макс». Обойдя его, я не удержался и, усмехнувшись, добавил. «К тому же здесь, по сути, только один настоящий мужчина». «Эй, возьми свои слова назад!» — возмутился принц. «Серьезно? Это после твоих слов о затвердевших сосках?» Нет уж, дамочка, посторонитесь. Андрес! Нет, нет! Я продолжал посмеиваться, когда рука принца легла на мое плечо, чуть его сжав и заставив замолчать. Все эти шуточки я тебе еще припомню, но немного позже, прошептал Макс, указывая в сторону тумана. Там что-то светится в тумане. Скажи мне, что это магические фонарики, запитанные на удачу. Я посмотрел в указанном направлении, наткнувшись на. Один, два, восемь, четырнадцать. Протяжный, тоскливый вой из тумана сбил меня со счета. Так. Принц отпустил мое плечо и вынул из-за моего пояса нож. Кажется, пришла пора проверить максимальные способности этого тщедушного тела. Интересно, если она подпрыгнет, не рассыплется нахрен? Лучше не прыгай, печально констатировал я, унимая кинжал. Уарр! поторопили его твари из тумана. Они приближались, но не выходили на тропу, торчали у самого края песочной насыпи, то и дело демонстрируя тонкие, длинные, похожие на волчьи морды с огромными торчащими наружу клыками и маленькими внимательными глазками. «Ждут чего-то», — шепнул Макс. «Пока мы преодолеем какую-то отметку на тропе», — предположил я. «Как со стрелами». — одобрил идею принц. — Что-то вроде полосы препятствий на выживание. Мы переглянулись. — Ты должен бежать, Макс, — сказал я. — Нет! — Да, в цитадель дракона должна войти девушка. — Опять ты начинаешь! — Вся надежда на тебя и твои чувствительные соски. Я улыбнулся. — Убью тебя. — Если выживу здесь, то убивай. Я покосился на очередную морду, высунувшуюся из тумана. — Нет, так не должно быть, — артачился принц, — «Макс!» — я взял его за плечи, слегка встряхнув. «Это не тот случай, когда можно продолжать балагурить или откладывать серьезные дела на потом. Мне жаль. Теперь ты либо делаешь все с умом, либо мы погибнем напрасно. А трон Буджерсов достанется тем, кто победит в после затяжной войны». Он молчал, глядя на меня огромными глазами Марианны. «Хотя, знаешь, есть еще один выход». Я с трудом сглотнул, прежде чем сказать — Мы можем вернуться. И обязательно придумаем что-то еще. Отец казнит тебя за эту вылазку, а Марианна гарри умрет, — предсказал Макс, единственно верный исход не дав мне закончить. Я же вместо того, чтобы увидеть, наконец, прелестное родимое пятно на полупопии Мэддалин, должен буду жениться на стерве принцессе и жить с ней в ненависти, пока не придумаю, как от нее избавиться. Или пока она не избавится от меня первая. Так себе перспектива, а? Я кивнул, не зная, что к этому добавить. Разве что прородимое пятно и полупопье Мэддалин ничего не понял». Принц усмехнулся. «Натворил я дело, а, Андрес? у «У-у-у!» — с тоской завыла тварь из тумана. Я повернулся в её сторону, крепче сжимая кинжал. «Значит, мне всего лишь нужно бежать?» — взволнованно спросил Макс. «Очень-очень быстро», — подтвердил я. «Ты справишься здесь один?» «Постараюсь не подвести ваше высочество», — ответил я, быстро скидывая с себя сюртук и разрывая рукав рубашке до самого плеча. Под настороженным взглядом принца легко полоснул лезвием по коже. Кровь выступила тут же, будто только этого и ждала, будоража обоняние тварей из тумана. Они забесновались, закружили у самой кромки песка, пуская лапами небольшие клубы пыли. «Ты уж не подведи», — попросил я в последний раз, посмотрев в глаза Марии. «Только не в этот раз!» — ответил он. «Мы сделаем это!» Рядом со мной упали девичьи туфли, послышался удаляющийся бег босых ног, и... все изменилось. Первая же тварь, показавшаяся из-за тумана, бросилась Максу на перерез и была встречена моим кинжалом. Высокая, поджарая и яростная она взвыла, словно давая сигнал десятку своих собратьев. Они рванули вперед, воя, обнажая клыки, и принимая запах моей крови как приглашение на пир. Максимилиан Буджерс. Я запретил себе оборачиваться, убегая прочь, зная, что бросая Андреса на верную смерть, я будто перерождался, как чертова птица Феникс. Каждый шаг давался с болью, безжалостно разрывающей прежнего меня на части, в клочья. Но так было завещено. Андрес верил в это и заставил поверить меня. Почему же тогда сомнения и вина так активно грызут изнутри? Или просто вдыхаемый мной воздух превратился в огонь? В какой-то момент я услышал сиплый вой совсем рядом и решил, что тварь из тумана догоняет, потому резко обернулся, полоснув ножом воздух, и упал, не удержавшись на ногах, но упрямо осматриваясь. Никого. Тело Мари трясло от избытка чувства усталости, руки продолжали отчаянно сжимать холодное оружие, а больную ногу скрутило так, что хотелось лично ее отрезать. Я мотнул головой, вгляделся вдаль. Вокруг не было ни души, а выл, как выяснилось, я сам, жалостливо так с присвистом, обреченно. Если бы я был лошадью, ее нужно было бы пристрелить из жалости. Черт! бросил в пустоту, моментально закашлявшись, Злясь на собственную слабость, ударил рукой по песку, заставляя себя прекратить стонать и пытаясь дышать ровней. Вышло далеко не сразу. «Андрис!» — крикнул я, как только понял, что снова могу говорить. «Андрис!» Ответная тишина ударила на наотмашь похуже кулака. Старший советник Его Величества отстал от меня навсегда. «Как долго я этого хотел!» И как паршиво оказалось прощаться с этим гадом, вечно плетущимся по пятам со своими нудными нотациями. Не верилась в его в смерть, в происходящее. Я закрыл глаза, пытаясь привести себя в чувство и невольно задаваясь вопросом. «Когда этот гаденыш Герард превратился из камня на моей шее в друга, которого не хотелось терять? Как это случилось?» Откинув голову на песок и позволив себе несколько секунд слабости, я вдруг вспомнил, как он нес меня на руках, боясь лишний раз пошевелить пальцами, и истерически расхохотался, чувствуя, как горячие слезы градом льются по щекам, губам, шеи Марианна и Гарри. Снова тело девчонки играло со мной в глупую игру, заставляя поддаться слабости и выплеснуть эмоции наружу. «Андресу не понравилось бы такое зрелище», — пришла в голову мысль, от которой я все же подобрался. Приняв сидячее положение, стер кулаками флагу с лица и рвано вздохнув, поднялся, уставившись на... конец тропы. Она просто обрывалась, уходя в туманный тупик. Это еще что такое? Мне становилось легче от разговоров вслух, и я не брезговала этим успокоительным. Мы так не договаривались. Эй! Эй! Принесло откуда-то издалека эхо. Я отшатнулся, дернувшись, и едва устоял на ногах, не в первый раз костеря создателей этой тропы. Неугомонное эхо без устали повторяло за мной, будто огрызаясь в ответ. «Так», — подвел итог я нашему странному диалогу, — «это и есть драконья цитадель?» «Цитадель, тадель, эль!» — донеслось из тумана. Я задумчиво постоял на месте, переминаясь с больной ноги на здоровую, и, вспоминая краткий рассказ Андреса о том, что нас предположительно ждет в конце тропы. Войти должна хранительница огня, несущая искру первого пламени. Голос старшего советника прозвучал в моей голове так четко, будто он был жив и стоял рядом. Я даже обернулся, но, увы, никого не увидел. — Что ж, остается только проверить, — пробормотал, едва слышно. — Верить! — Внезапно повторило очень странное, слишком хорошо слышащее эхо. Я сжал кулаки, подавляя желание повернуть назад, вздохнул и вытянул руку вперед, призывая родную стихию. Сначала на моей ладони появилось лишь несколько быстро растаявших голубых искр. Пришлось повторить заклинание трижды, прежде чем вспыхнул маленький хилый огонек. «Доходящий какой-то», — придирчиво его рассматривая, заметил я. «Может, нужно что-то еще? Все еще с сомнением разглядывая голубоватое пламя и решая, что с ним делать, я вдруг уловил легкое движение тумана вокруг руки. Он слегка отполз в стороны, открывая небольшое пространство за тропинкой. Шагнув ближе, я отогнал завесу еще дальше. К моему удивлению, дальше земля оказалась покрыта брусчаткой, совсем как перед замком буджерсов. Еще несколько неуверенных шагов заставили меня здорово поволноваться в предчувствии беды, но огонь на ладони сделал свое дело. Туман, норовящий подобраться поближе, словно обжигаясь, а голубое свечение отступал все дальше, и в какой-то момент он просто остался позади, глухо схлопнувшись за моей спиной. А я остался стоять в сумеречной полутьме, почти ничего не видя, на дороге, ведущей к входу в огромный каменный замок, своды которого нависали прямо над моей головой, загораживая собой небо. «Ну и чтобы я совсем обрадовался, создатели данного путешествия расположили каменную груду не где-нибудь, а среди диких болот. Запах сырости, серой гнили ударили в нос, раздражая желудок, обоняние и всего меня в целом. А вообще, согнувшись пополам от слабости, я едва не упал. Хей-хей-хей!» Принесло из огромной расщелины впереди меня. У меня аж мурашки по телу побежали. Или это настоящие блохи? Неважно. Где-то недалеко застрекотало неизвестное насекомое, приветственно булькнула коричнево-зеленая жижа слева. Вот и сказочки конец! пробормотал я, ковыляя подальше от края дороги и повторяя заклинание огня, чтобы удержать голубое пламя на ладони. Конец! отозвалось эхо грустно. Посмотрев на вход, я решил немного осветить путь и направил огонь вперед а в следующий миг остановился в немом изумлении, разглядывая огромную распахнутую пасть дракона, служившую входом в цитадель. И не было бы это зрелище столь жутким, если б мое пламя, посланное лишь для того, чтобы немного развеять тьму, не взметнулось вверх, больше не подчиняясь хозяину, и не осело в двух зияющих пустотой глазницах. «Только не моргай!» — взмолился я. «Только не моргай!» «Моргай! Гай! Ай!» Принес ветер из пасти дракона. Не знаю, сколько еще я простоял бы на брусчатой дороге, не решаясь приблизиться к столь творчески оформленному входу. Но тут болото вокруг начало оживать, бурлить, пениться и подниматься, источая при этом просто жуткую вонь. Пришлось бежать вперед, стараясь не смотреть на то, как гуляет в глазницах дракона голубое пламя. Эхо повторяло звук моих шагов. Ветер свистел в ушах, а сердце в груди Марианны Айгари стучало так, будто собиралась выскочить и показать, как надо бегать по-настоящему. Не было, казалось, никакой возможности избавиться от страха, пробравшегося под кожу и разгоняющего ужас по венам вместе с кровью. Гнев, отчаяние, возбуждение, злость и неуверенность все слилось воедино, заставляя бежать дальше, в кромешную тьму, не разбирая дороги, не оглядываясь. Вот только больная нога подвела, увязла в песке, застилавшем пол цитадели, подогнулась и опрокинула меня навзничь». Упав, я сцепил зубы, чтобы не закричать от боли, уперся лбом в рыхлый настил, ударив головой пару раз в желании выбить из себя панику, но добился только того, что увяз в песке еще сильнее. «Нет, нет, нет, нет!» — закричал, чувствуя, как горит огнем колено, как дико ноет голые ступни, нежная кожа которых не привыкла к столь халатному обращению, как раздирает горло отчаяние, не давая нормально дышать. «Я не могу остановиться здесь!» просипел, снова пытаясь подняться. — Здесь! — шепнуло эхо в самое ухо. Я вздрогнул, дернулся вперед, поднял голову, отфыркиваясь от песка, забившегося повсюду, прищурился. — Не видно ни черта, что происходит? — спросил у тьмы. — Исходит, ходит. Это было не похоже на эхо совсем. Голос того, кто говорил со мной, скорее напоминал интимный шепот любовницы, невесомо нависшей сзади. — Огня! — — крикнул я, что есть мочи, выставляя вперед руку. — И ничего. Эхо не ответило мне. Стихия также отвернулась. Я растерянно смахнул тыльной стороной ладони под лба, перевернулся и сел, подтягивая к груди больную ногу. — Огня! — повторил снова, отчаянно веря в новое прошлое. — Не ради себя, а ради тех, кто поверил в меня. Они должны были получить второй шанс, я не подведу. — Огня! На вытянутой вперед ладони... Так и не появилось пламя, зато в воздух поднялось несколько голубых искорок, тлеющих, танцующих вокруг и разгорающихся все сильнее. Некоторые из них соприкоснулись с песком, закрывшим собой землю в цитадели, после чего случилось странное. Синева стала расползаться во все стороны, переливаясь, излучая яркое свечение и... Рождая необычные видения, сотканные из знакомых мне ситуаций, воссоздавая сотни голосов визгов, криков, смехов, стонов. Я заткнул уши, продолжая смотреть, как синеет пол цитадели, уходя все дальше и дальше, так и не натыкаясь на границы. Теперь не было возможности понять, откуда я пришел. Ведь не осталось ни входа, ни стен, ни начала, ни конца. А запрокинув голову вверх, я рассмотрел мириады мельчайших светящихся синих звездочек, осыпающихся из центра бескрайнего неба, парящих в воздухе и плавно оседающих к морю подобных им песчинок вокруг меня. — Будто песочные часы, — шепнул я, не в силах оторваться от зрелища. — Часы, — ласково произнес кто-то в моей голове. Протянув руку вперед, я поймал одну из особенно крупных звездочек-песчинок, моментально вспоминая недавний разговор с Герардом. — Ты должен помнить эру Даяну Черна. — говорил он. Она была отравлена в вечер бала, Макс. — Такая светловолосая выскочка с большими глазами! — кивнул я, рисуя руками аппетитную форму груди. — Почему сразу отравлена? Неужели она кого-то настолько достала? — Нет, не настолько. Андрес, живой и здоровый, говорил со мной в любимой нравоучительной манере. Но факт отравления зафиксирован, и мы знаем теперь, кто это сделал. — Это твоя сестра, Макс. Ее высочество Аннет. «Что?» Ей донесли о скором бракосочетании между тобой и принцессой Тионой Флебьести. «Ну и?» Она всегда знала, что рано или поздно, но предпочитала поздно. Прервал меня советник. К тому же ей наплели, будто принцесса все же сможет родить наследника. Аннет пришла в бешенство. «С чего бы это?» «С того, что у твоей сестры тоже есть свои честолюбивые планы, Макс». Андрес сверкнул глазами, давая понять, что злится. «Она — любимица вашего отца. Он потакает ее прихотям во всем. А ради ты ему внуков про Аннет все забудут и спишут ее». «Ладно, это понятно», — фыркнул я. «Но при чем здесь эра черна?» «Твоя сестра ошиблась». Андрес сел напротив и нервно провел ладонью по лицу, прежде чем добавить. «Принцесса Аннет хотела отравить принцессу Тиону, но подмешала яд не в тот бокал» да быть не может!» — поразился я. «Ты же видел, Аннет? Она и яды — понятия несовместимые!» «Заблуждаешься!» Андрес помолчал, потом добавил тише. Марк в бешенстве. «Думаю, ты не в курсе, но за последние дни он успел сильно сблизиться с принцессой Тионой, и в этом я вижу неожиданное разрешение одной нашей проблемы. Вот только теперь непонятно, что делать с Аннет. Понять и простить?» — пожал плечами я. «Оступилась она, больше так не будет!» «И меньше тоже», — хмур заметил Андрес. «Мне пришлось допросить ее с разрешением от Марка на вторжение в память. Так вот, помнишь, как несколько лет назад сгорела от лихорадки внезапно полюбившаяся королю фаворитка?» Песчинка скатилась с моей ладони, прервав воспоминания. Я глупо моргнул, обвел взглядом синеву вокруг и признал, «Если выберусь отсюда, нужно не забыть о подвигах Аннет, маленькая стерва». «Стерва», — подтвердила эхо откуда-то слева. «Так, мне нужно найти единственное верное воспоминание, к которому можно будет вернуться», — обрадовался я вновь завязавшемуся диалогу. «Вернуться», — подтвердил голос в голове, а песок подо мной всколыхнулся, начиная медленно собираться в кучу и поднимая меня все выше. «Что это?» — заволновался я никто не ответил эй что происходит исходит сходит ходит так думаю думаю закрыв глаза стал быстро размышлять вслух если это песочные часы а песчинки осыпающиеся сверху это все что происходило когда бы то ни было то не так если я внутри часов а куча подо мной растет и поднимается все выше то я распахнул глаза и выдал мать моя время заканчивается заканчивается Согласился голос. Меня накрыла паника. Испугавшись провала, и я начал хаотично ловить песчинки, придирчиво вглядываясь в лица из воспоминаний, вслушиваясь в голоса и ожидая от себя некой внутренней подсказки, где именно нужно было остановиться. Первая, вторая, шестая. Я сбился со счета, когда потянулся за очередным воспоминанием, и больная нога поехала в сторону, отчего пришлось прекратить поиски». Лихорадочно загребая песок руками, чтобы не скатиться с кучи, я случайно сжал очередное воспоминание. В мыслях мгновенно всплыл разговор с отцом, произошедший больше года назад, еще до Андреса. «Может, это оно?» — радостно подумал я. Подобравшись выше, я раскрыл ладонь и уставился на гору песчинок в руке. Сжал их снова ничего. Еще и еще песок просто осыпался сквозь пальцы. «Что же делать?» Прокричал я в пустоту, «Скажите мне!» Куча подо мной дрогнула вновь, и я стал карабкаться на самый верх, вспоминая расставание со старшим советником и его взгляд. Андрес тогда верил в меня, как никогда раньше. Он пожертвовал собой ради того, чтобы я смог оказаться в этих чертовых часах. Но мы так и не обсудили с ним, в какое воспоминание нужно вернуться, как далеко следует отматывать время, как сделать выбор, что мне искать. На лицо упала песчинка, я хлопнул по ней ладонью, будто отгоняя назойливого комара. Новое воспоминание тут же отразилось в голове. Никаких слов и лишних звуков, только лицо недовольной Медлиной Гарри очень близко от моего. Она забавно сопит, прищуривается, а я терпеливо жду, предвкушая и точно зная, чего хочу, а потом слышу ее злой шепот. «Что вам сказала Мари? Просто непонятное пятно на полупопии? Вот же завистница! Я говорю вам, там сердце!» Тогда что вам мешает согласиться? Клянусь честью буджерсов, от меня об этом никто не узнает. Несколько мгновений на ее лице отражается сомнение, а затем глаза вспыхивают азартом. Ну хорошо, спорим. Уже не терпится убить сразу двух зайцев. Надаю щелбанов по лбу сестрицы, а больно будет вам. Готовьтесь, ваше недоверчивое высочество. Песчинка скатилась прочь, прекращая воспоминания и оставляя меня удивительно успокоенным, глядящим вверх с глупой улыбкой на губах. — Пожалуй, этого я не хотел бы забыть, — шепнул мирозданию. — Не хотел бы, — отозвался голос в моей голове. — И если вы можете не только запоминать все случившееся, но и чувствовать, как я, то поймете, почему мне так важно вернуться. — Важно! — шепот пришел с легким дуновением ветра, согревая и наполняя надеждой. Я улыбнулся, протянул руку вперед к одной из светящихся звездочек-песчинок, уже чувствуя, что она в себе скрывает. Не самый идеальный момент, как ни крути, но именно он стал решающим в дальнейшем развитии событий. И я непременно должен был стать свидетелем первого варианта прошлого, чтобы создать второй, подарив тем самым сразу нескольким достойным людям лучшее будущее». Эти перемены были предсказаны кем-то гораздо более мудрым задолго до моего появления в цитадели. Мне же оставалось малое. Дойти сюда, потеряв практически все, во что верил, сломав себя прежнего, и сжать песчинку, призывая родную стихию. Огня! Велел я, глядя в самый центр неба, откуда, кружась, падали последние песчинки воспоминания. Первородное пламя. Дар, доставшийся нам от великих предков драконов, поглотила меня вместе с зажатой в ладони синей искоркой, согревая и обнимая. Время замерло, остановилось, позволяя окончательно отбросить прежние сомнения и принять собственную судьбу с благодарностью. А в следующий миг мир сошел с ума, закружившись вокруг песком, молочным туманом, Диким кустарником рос, лицами, голосами, гомоном, воем, пением птиц, гулом магобилий, ласковым эхом в моей голове. Я смотрел, слушал и растворялся в водовороте событий собственной жизни. А когда ощущение переполненности достигло своего пика, зажмурился, останавливая какофонию звуков и хаос видения одним словом. «Здесь!» На том самом месте, с которого мне было позволено начать сначала. Старая дверь, ведущая из камеры, где сегодня нашла пристанище Лорен Фарт, протяжно скрипнула, открываясь. Андрей, шедший вслед за мной, поморщился и, поведя плечами, бросил стоящему неподалеку Бурису. Вели смазать петли. У меня от этого звука мороз по коже. — Это у тебя от Лорен, — усмехнулся я. Старший советник бросил на меня взгляд из подлобья и еще не до конца, верив в произошедшее, сообщил. «Часть из того, о чем ты сообщил, еще нужно доказать». «Докажешь?» — ответил я и сам, чувствуя себя немного разбитым. «Уже сейчас ты услышал достаточно». Она призналась не во всем, в чем ты ее обвинил. Хмуро продолжил Андрес. «А на более глубокое вторжение в ее голову нужно с десяток разрешений. Хотя если сделать все аккуратно прямо сейчас, то завтра, когда понаедут чистильщики...» «Оу, сбавь обороты, друг», — засмеялся я. «Здесь нам некуда спешить. Сегодня Сьера Фарт должна была провести такую партию в игре, что все мы остались бы в проигрыше. Но ты это предотвратил». «Не думаю, что стоит останавливаться на полумерах», — упрямо мотнул головой Андрес. «Я хочу знать больше о ритуале, который она готовила. О ее сообщниках, о пособниках нельзя упускать ни минуты». «В этом ты прав», — согласился я. «Поэтому сделай, как я просил». «Но ты обещал». «Это глупо». «Да, наверное». Я даже опровергать его слов не стал. «Но ты дал слово, Андрис». Чтоб тебя?» Старший советник устало потер лицо ладонью и предпринял последнюю попытку не выполнять обещания. «Если я простою там больше десяти минут, и никто не появится, то уйду». «Договорились?» Я вынул из кармана часы и поторопил его. «Быстрей!» и ты откроешь мне часть воспоминаний». Андрис замер рядом с непривычно просительным выражением. «А, начинаешь мне верить, дружище?» Мне стало смешно. «Посмотрим. Может быть. Макс». Я покачал перед ним карманными часами, висящими на серебряной цепочке. Старший советник фыркнул, но направился к лестнице, ведущей из старой темницы в жилую часть замка, успев бросить через плечо. «Бурис, отвечаешь за менталистку головой». «К ней никого не пускать, сам тоже не входи». «Понял, Эр Герард!» — отозвался здоровяк, закрывая дверь камеры на оба замка и поправляя на руке браслет-артефакт, защищающий от вторжения в мысли против воли их хозяина. атин догнав Андриса, спросил я. «Ты говорил с ним?» Он добровольно согласился на временное лишение способностей. Старший советник повел плечами, будто пытаясь скинуть с них груз свалившихся внезапно проблем. Сидит под домашним арестом, ждет допроса. «Хорошо?» — Андрес покосился на меня, покачал головой, явно не видя в этом ничего хорошего. «Ты все сделал правильно, — объяснил я. — Лучше никто не справился бы». Он остановился, собираясь о чем-то спросить, но был прерван одним из патрульных стражников. «Ваше высочество, Эр Герард!» — парень поклонился и, дождавшись разрешения, распрямился, чтобы выпалить. В саду был пойман мужчина, использующий магию левитации. Он называет себя Яном Корстом андрей сбросил на меня напряженный взгляд после чего ответил стражнику отведите его в допросное и вызовите полисмагов я скоро к вам присоединюсь стражник быстро распрощался и скрылся из вида а старший советник стал еще более взвинченным мы поднялись на нужный этаж когда он вдруг остановился создал полог тишины вокруг и с негодованием произнес ты знал это про Корста!» звучит как обвинение я не стал отрицать очевидного «Макс, пойми меня правильно, ты принц, я тот, кого наняли защищать тебя ценой собственной жизни, но... Но...» Происходящее, мягко говоря, немыслимо. «Ты пьяница и булагур, заявился ко мне два часа назад, заявив, что мы вместе, обманув короля, ходили за часами первых буджерсов, и теперь мне нужно организовать задержание гувернантки ее высочества, допросить саму принцессу Аннет и вообще пересмотреть свои взгляды на женщин». «Так и было?» — согласился я. «А еще я сказал, что у тебя была веская причина, чтобы рискнуть жизнью ради возвращения в прошлое, и это не твоя карьера». «Угу». На старшего советника было больно смотреть. «И ты пообещал, что сразу после того, как убедишься в виновности Лорен, сходишь со мной в одно место, чтобы не позволить кое-какой девушке совершить глупость». «Угу». «Так вот, мы опаздываем?» Андрей схватился за голову, затем всплеснул руками и что-то пробубнил, поворачиваясь к стене. Упершись с ней лбом, он спросил, «Что этот Корс там делал?» Посылал любовное письмо одной милой девушке, уговаривая ее вернуться к нему. Советник повернулся, грустно вздохнул. «И какое мне до них дело?» Я широко улыбнулся и показал ему пальцем в нужный коридор. «Ответ там! Просто отговори Эру Марианну Айгари ходить на свидание!» «Айгари? Это что, дочь Ивара? Откуда она здесь? И потом, ну, какое свидание?» Андрис все же пошел за мной, при этом вид у него был, как у военнопленного. Отвернись на минуту, он сбежит. Корста ведь задержали, пусть девушка прогуляется. Нет, ей нельзя никуда идти, потому что в замке темно, пусто и страшно, а она одна денешенька с проклятием перевес. Чего? Слушай, я хочу знать больше. Не думаю, что рыться в моей голове сейчас хорошая мысль. Я виновато пожал плечами и, кажется, уже в десятый раз попытался объяснить ему, почему не показываю воспоминания. Это не из-за недоверия, Андрес. Просто не знаю, насколько правильно тебе смотреть то, что предпочли скрыть драконы, или кто там руководит временем. Андрес презрительно фыркнул, и явно собрался что-то сказать, но я прервал его, показывая жестами просьбу о соблюдении тишины, а затем указал пальцем нужную дверь и, попятившись, стал в тени одной из железных статуй стражников неподалеку. Старший советник проследил за мной, громко напоказ вздохнув, но пошел дальше. Он почти добрался до цели, когда дверь тихо отворилась, и в коридоре показалась хрупкая девичья фигура. Эра Марьяна Айгари, прижимающая к груди небольшую деревянную трубку, в сумраке ночного замка оказалась очень похожей на сестру. Тот же рост, стать, волосы собраны примерно так же — и движения грациозные, даже когда не перед кем рисоваться. И все же в сумраке я сразу увидел разницу. В Медалин было больше дерзости и свободы, больше живости и азарта. Марианна тем временем прикрыла дверь и осторожно ступила на красную дорожку. Бросив взгляд на магически напитанный светильник под потолком, она передернула плечами и только тогда повернулась к советнику. Наверное, заметила легкое шевеление сбоку. «Ой, мамочки!» — вскрикнула она, и я плотнее вжался в стену, меньше всего желая быть замеченным сейчас. «Значит, к вам еще и мамочка присоединится?» — поинтересовался Андрес со свойственным ему сарказмом в голосе. «Что?» — я спрашиваю, вы собрались гулять ночью по замку в одиночестве или с компанией? «Ничего подобного», — скинула подбородок Эра Марианна. «Мне просто показалось, что кто-то стучал в дверь, вот я и...» Оделись, поправили прическу, захватили с собой магический исказитель голоса и, не спрашивая, кто там, вышли навстречу. Закончил за нее явно веселящийся Герард. «Да», — внезапно согласилась она. «И что, может у девушки быть одна маленькая странность?» «Одна? Маленькая?» Андрес рассмеялся, но почти сразу же был заткнут ладошкой Марианны. Она зажала его рот и, грозно шикнув, пояснила. Прекратите вести себя так опрометчиво и громко. Кто-нибудь может увидеть нас вместе и решит, будто вы меня компрометируете. Я вас компрометирую? Глухо спросил Андрес. Его губы все еще были в плену ладони Марианны. Конечно, поразилась его глупость и она. Не я же к вам пришла, среди ночи. И правда? Голос Андреса слегка осип. Марианна быстро убрала свою руку от его лица и даже отступила к двери что ж пробормотала она так тихо что я едва расслышал мне пора пока кто нибудь еще не прошел мимо ведь мы здесь одни и мне пора хороших вам снов эра и гарри прервал ее метание андрес и поверьте мне на слово не стоит больше покидать комнаты ночью без сопровождения мы разве представлены друг другу удивилась она доверчиво глядя на него снизу вверх нет но я завтра же исправлю эту оплошность и сделаю все в соответствии с этикетом. Для чего? Теперь она кажется испугалась. Для того, чтобы иметь возможность пригласить вас на танец, и чтобы никто при этом не решил, что я вас компрометирую. Ах, это. Всего вам доброго. И вам. Спасибо. Мне доброго тоже. Да. Она отступила на шаг нащупала ручку двери и, повернув ее опрометью, бросилась внутрь. Андрес постоял на том же месте какое-то время, а потом отвернулся и направился ко мне с очень странным выражением лица, не то задумчивым, не то мечтательным. Стоило ему поравняться со статуей, за которой я расположился, как он остановился и уточнил. «Как ты говорил, Макс? У меня появилась причина, чтобы рискнуть не только должностью, положением, но даже собственной жизнью». Да, ответил я, выходя из-за своего укрытия. Любопытно. Не то слово. Скажи-ка еще вот что. Твоя причина никак не пересекается с моей. Спохватился он, моментально став серьезным. Зря надеешься, грустно вздохнул я, сделав театральную паузу, после чего счастливо добавил. Наши причины, сестры. Андреса перекосила. Фигурально надеюсь. В прямом смысле слова ⁇ дружище ⁇ И никак иначе. Вот ведь везение, правда? Если все срастется, станем родными людьми. Я так рад. Слышу, у тебя зубы от радости скрипят. Не той ночью, ни в последующем, я так и не показал Андресу своих воспоминаний, предпочитая рассказать все своими словами. Или почти все. Он не узнал, что погиб на тропе, прикрывая мой путь. Не узнал, как мне было страшно в тот день от неожиданного понимания, насколько шаток мир, который я люблю, и насколько хрупки люди, оказавшиеся для меня важными. Свои слабости я предпочел спрятать глубоко внутри, подолгу переосмысливая их позже, посвятив им немало времени в своей изменившейся до неузнаваемости жизни. Парадокс состоял в том, что лишь по-настоящему познав страх, я стал сильнее, начав дорожить верными людьми, волноваться о судьбе королевства и мечтать о крепком браке, основанном на любви, а не на политической выгоде, я смог отбросить шелыху позерства и обрел настоящую внутреннюю силу. А мгновение, в которое я вернулся, оказалось самым заурядным вечером, за несколько часов до проведения ритуала по обмену телами. К тому времени уже свершилось много страшного и неправильного, а паутина интриг была раскидана не только в замке, но и за его пределами, однако именно оттуда разрешено было изменить дальнейшее течение событий. Каким образом? Изменив собственное отношение к ним и признав собственные ошибки. Отец также был одним из немногих, кто узнал часть забытой всеми истории, сокращенную, на правдивую. Выслушав меня, он сначала разгневался, затем потребовал доказательств, а после, приняв правду, впал в уныние ступор. Сильнее всего его подкосила правда о моей сестре, Андресу удалось доказать ее причастность как минимум к двум несчастным случаям, произошедшим с любимыми фаворитками короля. Наверное, его сердце могло не выдержать такого натиска грустных новостей, но слава мне, нашлось и для короля утешение с красивым именем. Я подсказал отцу самое прекрасное решение нашей проблемы с королем Хистиша не отказываться от женитьбы на Теоне Флебьесте, но сменить жениха. Всего пары совместных прогулок и одного танца с дочерью Эриуса хватило для того, чтобы король ожил. Тогда, как меня эта девица лишь пугала и заставляла скучать, отца Тиона совершенно очаровала, и он даже помолодел, погрузившись в омут новых чувств с головой. Пожалуй, единственной ложкой дёгтя в новой истории стала для меня несносная Меделина и Айгари. Увы, она не помнила ни наших разговоров, ни спора, а потому мне пришлось заново заводить наше знакомство. Это было сложно и в то же время невероятно интересно. На все мои знаки внимания Мэдди реагировала категорическими отказами. Кривилась и закатывала глаза, будто я не принц ее страны, а проходимец с большой дороги. Пришлось даже устроить ради нее бал маскарад, на котором случился наш первый поцелуй. И второй... И первая пощечина случилась тогда же. Магия искажения лица растаяла, и Мэдди меня узнала, сразу пообещав убить, если подойду снова. Ну, как я мог устоять перед таким вызовом? Страсть захватила нас обоих с головой, и уже через несколько дней, сразу после второй пощечины и жаркого поцелуя, я наконец увидел то самое родимое пятно. Если честно, больше всего оно напоминало кривую кляксу. Но признаться в этом слух меня не заставит никто и никогда. Мэдалин сказала сердце. Значит, сердце.